В городе под каблуками податливо прогибался разогретый солнцем асфальт и вода, которой поливали его неутомимые дворники, моментально высыхала. Было время летних отпусков, когда люди, много и всласть поработавшие, спешили досато надышаться лесной свежестью, горячим июльским ветром, речной прохладой. На Волжском пляже, куда мы сейчас с вами отправимся, полным-полно отдыхающих. На воде полным-полно лодок. А у самого берега покачивается на ленивой волне спасательная шлюпка. Вниманию плавающих и купающих! Не подплывайте близко к проходящему транспорту! Случайные судороги! или другого несчастья, немедленно вызывайте к месту своей аварии спасательную шлюпку по телефону 03 Теперь можно отдохнуть. А кто это идет вдоль берега? Ба! Да это же Клавдия Федоровна. Мафика! Манфика! Неужто на тот берег уплыла? А этих зачем сюда принесло? На пляже появился Майкл, Мишка в коротких теннисных штанах, и бубусь с гитарой на плече, и шляпой, надвинутой это, в такую-то ужасающую жару, на самые брови. Майкл, смотри, плакатик. Пивное зало номер один. По реализации продукции пивзавода номер два. Внизу, рядом с пляжем, номер три. Смотри, второе, второе, смотри. Пляж номер три. При доме отдыха номер четыре. Внизу, рядом с пивной залой, номер один. Ничего. Куда же она запропастилась? Гражданочка. Как именуется этот населенный пункт, ДТ? Читай, написано. New Darino and Little Ivanovka. Thank you, my dear Michael, stop. Это значит по-английски спасибо, моя дорогая. Thank you. Что с тобой? Не жарыли ли? Нет, это выходит из меня наружу лишества незаконченного среднего образования. Память о седьмом классе. А в восьмом нам вместо англичанки дали уже француженку. Куда же англичанка девалась? Вышла замуж и уехала под Вязьму. гу ту Вязьма. А еще чего по-английски можешь? Ну, no, это все. А француженка тоже замуж вышла? Тоже. И дали нам тогда немца. Но я немецкий учить отказался. Решил very well. Для среднего образования с меня вполне достаточно знания и двух иностранных языков. Марфинька! Just минут! Минуточку! Это вы или не вы? Я! у Мне примерно так и описали ваши позывные. Ищи, говорят, на пляже самую монументальную по формам. Говорит то наш Майкл. Клавдия Федоровна. Клавди Федоровна? Это значит, к вам сюда спихнули, Марфиньку хоть к черту на рога, лишь бы самим умыть руки, родители. А тебя что, тоже спиховали? О, моей маме такая жизнь посредством. Моя ждет, не дождется, пока меня в армию призовут. Думает, что сержанты до старшины выучат меня лучше, чем учили люди с высшим педагогическим образованием. Отец что, бросил вас? Погиб на фронте. Так ты что же? У матери пенсию проедаешь. Ой-ой-ой, зачем так грубо? Пользуюсь по силе возможности своей долей. А это что внизу? Женский пляж? Женский. Бубусь, дай-ка бинокль. Вот Марфинька! Марфинька! на том берегу? Ты что, к марфинке приехал? Нравится? Нравится. А тебе многие нравятся. Ну, многие это тапочки на каждый день. А Марфенька это праздник. 1 мая. Да разве она за тебя пойдет? У нее жених инженер. О, инженер. О, эко-невидель, захоти, и я буду инженером. Не будешь, ленив. Вот это верно. Клавдия Федоровна, лень. Лень это вроде затяжки табака золотое руно. Нет, еще сильнее, это вроде... Вроде стакана вина. Ай! Нет, вроде хорошо прожаренной бараней ножки. Ай! Вы, дочь земли и кукурузного дерева, разве вы можете понять, что такое лень? У вас на все случаи жизни один припев. Радость страда, радость страда! А вы знаете, что есть еще большая радость? Радость ничего не делания. Лежишь в холодке, Ах! рядом струится Волга, В теле у тебя покой и нега, а в голове всякие мечтания. А мы тоже мечтаем. О чем? О глупостях? О том, сколько влить воды в подойник, чтобы побольше денег содрать с дачников. Вот жалко хороший инструмент гитару, а твою голову ломать. Народу, а, попробуй я, найди ее здесь. А, да. А вот и Барбарка с Капой. Их прически, их цветастые ситцевые брюки производят на пляже сенсацию. Хелло! Хелло! Хелло, Барбарка! Салют, кеви! Есть хочу. Ты только что ела. Две килечки. А мне бы супчику, мясца. Есть О, ладошник. Мужчины, женщины, юноши, башни. не жалейте денег на пиво. Пиво надолго сохраняет жизненные стимулы. Шелись, у кого деньги завелись. Ты не от этой ли фирмы торгуешь? От этой? А пиво у вас не скучное? Это с чего же оно скучное? Ну это? как же, пивное зало номер один, пивзавода номер два, так? пляж номер три, дом отдыха номер четыре. Много математики. Действительно, фирма у нас скучная. А пиво ничего, не жалуется. Да, не жалуется? Ну тогда давай, угощай. Есть. Ну как, ценное пиво? А это что? Интуристы, что ли? Они самые. Я сразу догадался. Так ведь наблюдательность Ты разве от вашего брата что скроешь? День жаркой. Может и им пивка хочется. Это идея. Сейчас прошу. Ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen, вы интуристы. Ни слово по-русски, я вас сейчас покормлю. О, согласились, еле уговорил. А что у вас пиво только жигулевское? Они любят свое, ливерпульское. Ливерпульское. Ливерпуль, Чикаго! А наши не хуже. Вот попробуйте, понравится. Перевожу. Наще не худжи! не Я говорю, попробуйте, понравится. Жигули. Джигули. Джигули. Джигули, вы жигули, до чего вы довели? А вот она, закусочка волжская, в обла. Ням-ням в обла. Это правильно, в облачку бьете, по-нашему, по-волжски. А водочка у вас есть? Водочка? Водочка-то есть, но это на пристани. А здесь зона здоровья не положено. А бутерброды? Бутерброды есть. Вот вот, сыром. А я сейчас свеженький принесу с икорчкой. Ага. Боб, полмира за стопку водки. Не положено. Зона здоровья. Ой. Вот, свеженький, прошу, с икорочкой. Наши зарубежные <свеч> гости просят передать вам сень Это значит по-английски спасибо. сень да. uh -huh. скажите спасибо им. И вот вам сувенир, значок. БГТУ. Извиняюсь. Извиняюсь я. Я бы обождал. Да не могу. Ведь у меня финплан. Это вы о чем? Как о чем? О деньгах. Ну вы что, платить ты будешь, что ли? Да, конечно. Ну вот хорошо. Какой досадный случай. Забыл дома на рояле. Это чего забыли-то? Деньги. Да вы что, смеетесь, что ли? А вы не беспокойтесь, мы вам сегодня же перешлем телеграфом молнии Я же от пивзала номер один торгую, за наличные. О, вы пойдите доложите. Пивной зал разрешит вам открыть кредит иностранцам. Гуд-бай. Товарищ отдыхающий, вот, чертовы иностранцы, пили-ели, -кю, кю понимаешь, оплатить не хотят. Кто, они? Ну, да, конечно, они. Вы вот что, вы покараульте, чтобы они не сбежали, а я пойду страшно поищу. Барбарка, oh. <связь> Пойди поищи Марфинку, деньги занять у нее нужно. К своей Марфинке иди сам. Майкл, пойди посмотри Марфинку, как бы не было скандала, понял? Успеем, вари, молодой человек. Эй, а ну-ка, иди-ка сюда. Это что ж получается-то, а? Пили, ели, оплатить, значит, не хотят. Так ведь это люди западной цивилизации. Они не понимают, что у нас это считается неприличным. Они не понимают. Но вы-то же понимаете, что это действительно неприлично? Да. Так объясните, Уже переводчик. Вам же за это деньги платят в конце концов. Зачем они к нам приехали? Э, в порядке культурного обмена. От нас к ним большой театр ездил, а они к нам свои достижения О, прислали. А кто они? Дети разных народов. А? а чем они занимаются? Да ничем, поют, танцуют, в общем, живут в свое удовольствие. Как вот так вот с утра до вечера танцуют? Не, больше с вечера до утра. Ну, А днем-то днем все делают? А днем они спят.